кораблей. Между тем, отряд адмирала Лютинса в окружении четырех эсминцев пробирался вдоль норвежского побережья на север. Перед адмиралом Лютинсом, стоявшим в окружении офицеров своего штаба на флагманском мостике Бисмарка, снова, как и в феврале, стоял вопрос, каким путем пробиваться на просторы Атлантики. Датским проливом или Харерско-Исландским проходом. И снова адмирал выбрал Датский пролив, надеясь, что господствующие там туманы и снеговые вихри опять дадут ему возможность проскочить незамеченными и хорошо потом погонять английский флот по Центральной Атлантике. Обгоняя отряд, немецкие танкеры уходят в Арктику, где у самой кромки пакового льда им надлежит ждать условного сигнала о рандеву. Отпустив танкер, Бисмарк и принц Ойген вместе с эсминцами завернули в Гриммстадтфьорд южнее Бергена, чтобы пополнить запасы топлива и переждать в укрытии светлое время суток. Там они были обнаружены английским самолетом-разведчиком, сделавшим несколько аэрофотоснимков. Самих кораблей самолета не заметили. Просмотрев еще мокрые снимки, адмирал Тови приказал Холланду несколько уменьшить скорость и, держась на прежнем курсе, ждать дальнейших распоряжений. Новый самолет-разведчик, направленный в фьорд, доложил, что немецкие корабли уже исчезли оттуда. Погода продолжала портиться, низкая облачность мешала наблюдению с воздуха. а полоса густого тумана надежно прикрывала немецкие корабли, когда они вечером 21 мая выскользнули из фьорда и взяли курс на северо-запад, огибая северную оконечность Англии. Вскоре четыре эсминца сопровождения, просигналив счастливого плавания и хорошей охоты, отвернули в Тронхейм. Рейдеры остались одни. Германская военно-морская разведка передала над Бисмарк, что сегодня из-за плохой погоды не удалось провести разведку с воздуха главной английской военно-морской базы в скапо но данные вчерашнего дня показывают, что все тяжелые корабли англичан стоят там и на базе незаметно никаких признаков какой-либо повышенной активности. Англичане, потеряв бисмарк из виду, обшаривают самолетами и кораблями арктические воды, но не могут ничего обнаружить. В штабе адмирала Тови даже высказывается мнение, что, покинув фьорд, немцы вернулись в Германию. Между тем, Лютинс уже подвел свои корабли к северному входу в датский пролив. Погода тут резко меняется. Море спокойно, туман почти исчезает, только в восточной части пролива, у самой берега Исландии над морем еще стелется небольшая дымка. Но Лютенсу известно, что именно там выставлены англичанами обширные минные заграждения. Военно-морская разведка сообщила на Бисмарк, что данные аэрофотосъемки с флоу показывают, что английский линкор еще находится там. Ни один английский корабль за эти двое суток базы не покидал. Малоопытные летчики Люфтваффе приняли за чистую монету фанерные макеты боевых кораблей, выставленные в скапо специально для введения их в заблуждение. Более того, сообщая на Бисмарк данные о дислокации отдельных тяжелых кораблей противника, разведка указала в частности, что линейный крейсер «Худ» находится у западного побережья Африки. Вечером 23 мая из туманной дымки, стелющейся вдоль берегов Исландии, с мостиков немецких кораблей замечают силуэт английского тяжелого крейсера, затем еще одного — это Суфолк и Норфолк. Их радиостанции, подобно охотничьим рогам, возвышающим о подъеме крупного зверя, Взрывает эфир, наводя на противника соединение адмирала Холланда. Из капа Флоу адмирал Той выводит свой флагманский линкор Кинг Джордж V и авианосец Викториас.